Жадно вбирали в себя мельчайшие детали туалета незнакомки. Она ведь давно не видела новых модных нарядов. Так, значит, юбки в этом году носят не такие широкие, подытожила она, оглядывая красную клетчатую юбку. Потом взгляд ее скользнул вверх по черному бархатному жакету. Вот какие нынче их носят короткие. А то чего же смешная шляпа? Чипцы, должно быть, уже вышли из моды?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 Женщина сошла на землю и повернулась к дому, и тут кроличье лицо, густо обсыпанное пудрой, почему то показалось Скарлет знакомым. Да ведь это же Эми Слаттери! От изумления произнесла она вслух. Да, мэм, она самая, отозвалась Эми и вздернув голову, широко осклабившись, направилась к крыльцу. Эми Слаттери, грязная, нечесанная потаскушка незаконорожденного ребенка, который...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 Да разве мы когда-нибудь дружили с такими, как ты? С Леттери жили нашими благодеяниями и отблагодарили нас за это, убив мою мать. А ты, ты, папа, выгнал тебя, потому что ты сделал Эми ребенка. Ты прекрасно это знаешь. Друзья, убирайся отсюда, пока я не позвала мистера Бентина и мистера Уилкса». Тут Эми вырвалась из рук мужа, кинулась к коляске и мигом залезла в нее. Мелькнули лишь лакированные сапожки,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 Я же знаю, что вы на мели, вы и налог-то заплатить не можете. Я приехал с предложением купить ваше поместье. С хорошим предложением. Уж больно Эми охота поселиться тут, а теперь черта с два. Я вам цента за него не дам. И кичитесь своими ирландскими кровями, сколько хотите, все равно узнаете, кто нынче правит, когда продадут вас с молотка за неуплату налогов. А я куплю это поместье со всеми причиндалами».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 Они купят тару, приобретутся аукционы, зеркала и столы и кровати. Всю мебель красного и розового дерева приданы, Эллен. Все, что так бесконечно дорого, есть, Скарлет, Хотя и поцарапано грабителями ямки. Не отстоять ей и Робияровского серебра. Не допущу этого, — с новым приливом ярости подумала Скарлет. Пусть даже мне придется сжечь поместье. Нога Эми Слеттери никогда не ступит на пол, по которому ходила мама.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 Его жены, его жены, миссис Ред Батлер. Что-то возмутилось в ней, шевельнулось, нарушив было холодный ход размышлений, и влеглось. Ей припомнился короткий медовый месяц с Чарльзом, годливость и стыд, его руки неумело шарившие по ее телу, его непонятный экстаз, а потом, извольте, Уайт Хэмптон. Не стану сейчас об этом думать. Волноваться будем после свадьбы. После свадьбы.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 Я умею принять решение и добиваться своего. И будь у меня хоть одно приличное платье... Но в таре не было приличных платьев. Ни одного, которое не было бы перелицовано и заштопано. И ничего тут не попишешь, — подумала она, с безнадежностью уставясь в пол. Под ногами ее лежал бархатный ковер Элен, некогда цвета зеленого мха, теперь выцветший, потертый, заляпанный. Ведь столько народу за это время спало на нем.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 До него было слишком высоко. Она резко дернула портьеру, так что вылетели гвозди, и портьера вместе с карнизом рухнула на пол. Словно по мгновению волшебной палочки дверь в гостиную приоткрылась, и в просвете появилось широкое черное лицо мамушки, каждой своей морщинкой источавшее неуемное любопытство и величайшую подозрительность. Она осуждающе посмотрела на Скарлет, все еще стоявшую на столе, задрав юбки выше колен, чтобы удобнее было спрыгнуть на пол. Скарлет была так возбуждена и с таким торжествующим видом смотрела на мамушку, что та сразу забеспокоилась. — Что это вы задумали делать с портьерами, мисс Эллен? — спросила она. — А ты что, подсматриваешь в дверную щелку? — огрызнулась Скарлет, соскочила на пол и потянула на себя пыльный тяжелый бархат. — Что ж тут подсматривать-то? — ответствовала мамушка, готовясь к бою. — Нечего вам распоряжаться с портьерами, мисс Эллен. Что это вы надумали? —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 — Не надо быть такой скупердейкой, мамушка. Я собираюсь в Атланту подзанять денег, и мне для этого нужно новое платье. — Не нужно вам никаких новых платьев. Нет сейчас таких леди, которые в новых платьях ходят. Они носят старые и очень даже этим гордятся. С чего бы это, дочке мисс элен одеваться иначе? Даже когда она в старом ходит, все должны ее уважать. Точно она в шелках. Упрямой выражений вновь появился на лице Скарлетт. — Господи Иисусе, вот чудно-то. Чем старше мисс Скарлетт становится, тем больше на мистера Джеральда походит, а на мисс элен меньше и меньше. Вот что, мамушка, ты, конечно, знаешь про письмо тети Питти? А она пишет, что мисс Фенни Элсинг выходит замуж в эту субботу, и я, конечно, хочу поехать на свадьбу, а для этого мне нужно новое платье. Да это платье, которое на вас сейчас нисколько подвиничному платью мисс Фенни не уступит.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 Да и почему вы не хотите сказать, откуда деньги-то брать задумали? — Я вообще не желаю ничего об этом говорить, — возмутилась Скарлетт. — Это мое дело. Отдашь ты мне портьеру и поможешь сшить платье? — Да, мэм, — Или слышно произнесла мамушка, сдаваясь столь внезапно, что Скарлет сразу заподозрила неладное. — Я помогу вам сшить платье, а из атласной подкладки должно сделаем вам нижнюю юбочку и панталоны кружевом обошьем.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 Я ведь знаю вас с той поры, как первую пеленку под вас подложила. Раз я сказала, что поеду с вами в Тланту, значит, поеду, и дело с концом. Да мисс элен в гробу перевернется, ежели вы одна-то поедете. Ведь в городе-то полным-полно янки и этих вольных нигеров, да и вообще кого там только нет. «Ну — Но я же остановлюсь у тети Питти, Пэт, — теряя терпение, сказала Скарлет. Мисс Питти очень даже хорошая женщина, и она, конечно, думает, что все-то видит.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 Надеть в Атланту ее туфли. Это была лучшая пара обуви во всей Италии. Мелани упросила мамушку не выкидывать бархатные обрезки. Она обтянет ими каркас прохудившиеся шляпки. И все так и покатились со смеху, когда она заявила, что старому петуху придется, видно, расстаться со своими роскошными черно-зелеными с золотом перьями, если он не удерет на болото.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 выдранных из петушиного хвоста.